Глава д е в я т н а д ц а т а Весёлая у меня жизнь. Это испытание показало мне моё призвание. Вот зачем мне рисковать, если можно спокойно прыгать по платформам и пулять свои потеряшки во всё, что движется? И теперь по всему ангару бегают практически одни г о л е к и Правда, остались ещё люди, у которых был внушительный инвентарь. и они постоянно оттуда что-то достают. К примеру, был один парень, который запомнился мне тем, что весил под две сотни килограмм, и когда мои потеряшки раздели его, то миру открылось его пухлое тело. Такая себе картина. Этот парень, несмотря на свой вид, был нехилым бойцом, у которого инвентарь, кажется, побольше моего, а количество навыков у него просто зашкаливало. Вот только оружие, которое он сейчас доставал, не превышало пятого уровня. В один момент он меня так достал, спамя своим инвентарем, что пришлось его убить. Целая проклятая стрела ушла на него, так как у него была интересная способность. Все, что попадало в его тело, рассыпалось в песок. Наверное, я стрел двадцать потерял, пока плюнул на все и запустил проклятую. Вот ее он уже не смог распылить. Интересно вышел с ним, ведь по факту дырки в его теле сразу зарастали. Я начал париться, а почему у меня не такая мощная регенерация? Пришел к выводу, что у нас разные виды ее. Его взрывная, быстрая, но не такая сильная, а вот моя может даже конечности отрастить. А вообще было смешно наблюдать, как он бегает от невидимой длани и пытается отбиться, но все бесполезно. Была еще одна жертва, у которой я ничего не забрал, а просто п р и ш и п молотом. Мужик лет по пятьдесят тихо стоял под стеной и улыбался, глядя на все вокруг. Он полагал, что находится в полной безопасности, ведь у него тоже была невидимость». Вот только моя невидимость оказалась круче, и мужик умер от удара молотом в грудную клетку. Мои невинные игры не мешали мне поглядывать на карту и радоваться, что Бруна еще жива. Девушка планомерно двигалась вперед, временами останавливаясь на месте, что означало, что она находила врагов. Что я могу сказать о врагах? Они сильны. Например, я видел, как один из них швырнул свой двуручник в бабу, но промазал, а меч ушел с концами, застряв в стене. Сила броска была такой... что меч вошел полностью, даже рукоять спряталась, и плевать, что там как бы гарда. Навыки тоже были самыми разными, и меня спасала только моя невидимость. Как я уже понял, во всех мирах она была довольно редким навыком, но при этом я уже убил несколько невидимок, чем уменьшил количество возможных конкурентов. Кто знает, возможно, где-то рядом находится человек с навыком невидимости на уровень выше моего, и просто наблюдает за мной, сидит решает, когда меня убить. уже Или попозже. — Нам нужно выбираться отсюда, — орёт рыжая женщина, оставшаяся в одном нижнем белье. — Здесь невидимка экстер-класса. — Куда выбираться? — рычит на неё мужик, который осторожно выглядывает из соседнего тёмного коридора. — Я уже всего лишился. Сука, даже лавочку украли. — л а в о ч к и это да. Он реально решил в один момент прикрыться лавкой, как щитом, которую достал из инвентаря во время пробежки из одного коридора в другой. Теперь она лежит в моём инвентаре. В общем, издевался я по полной, но и не забывал о мерах предосторожности. Ведь взрывалось тут всё подряд, а ещё летали разные смертельные навыки. Я мало понимал, что здесь происходит в плане боя, ведь люди постоянно убегали, прибегали в разные отсеки. Моя задача была терпеливо ждать новеньких и раздевать их. Посидел здесь ещё 30 минут и понял, что ловить больше нечего. А что тут ловить, когда под потолком создали лазерную сетку, которая едва не оттяпала мне половину башки? Появился кто-то очень сильный, раз его навык а х в а т и л о на всю эту площадь. Сперва подумал найти его, но потом сеть начала опускаться, и я остановить ее не мог. Она резала все, что я подсовывал. Да мало того, что резала, так еще и сообщала владельцу навыка о контакте с поверхностью. Так они и отрабатывали по тому месту, благо, что меня там уже не было. Зато я смог их увидеть, но сделать ничего не получилось. Группа была заряжена по максимуму. Моя потеряшка не смогла пролететь сквозь созданный ими барьер. Жаль, мне прямо-таки нужны были их вещи. Спустился вниз, и пока сеть не опустилась, стал медленно подкрадываться. — Я сейчас всех здесь убью! Не переживай, т е я Мы отомстим за тебя! — успокаивал молодой ч е р н о в л о с ы й мужчина девушку. — Мне плевать на всех! Убей невидимку! — орала она в истерике. Вот тут я ее и узнал. Она та самая девушка, за которой я долго бегал, истеваясь. Она о р а л так сильно, что даже голос у нее сел, когда я все больше и больше забирал у нее одежды. А что еще забрать, если оружие и броня закончилось? Сейчас она была укутана в какие-то старые грязные тряпки и, кажется, позвала своих друзей. А какая зараза была крутая, когда наносила свои огненные удары! Она на моих глазах легко убила семь человек, при этом смеяясь, как сумасшедшая. Такая сильная колдунья, что п и л а с ь своим могуществом, а теперь обычная заплаканная дрянь. Честно говоря, мне даже убивать ее не хотелось. Настолько у нее был жалкий вид. Но она продолжала искать меня и лупила потоками л огня в потолок, в надежде попасть наугад. «Что ж, теперь точно ее убью!» — позвала своих кентов, мышь усатая. А ведь мы так весело проводили с ней время. Ходить спокойно внизу мне тоже не дали, так как тут у них был парень с хорошим слухом. Впрочем, уши у него немалые, потому прозвал его Лопоухим, или кратко — Лопухом. Он постоянно сообщал своим, где с л ы ш и т шаги, и они сразу туда направлялись. Поэтому пришлось мне побегать по платформам. Удивительно, но я был в невидимости, и когда шагал по коридорам, он слышал меня, а вот когда по платформам, то нет. Значит, дело тут не только в ушах, а еще в вибрациях. «Зарви это место! Прошу тебя, Митра!» — обращается он уже к другой девушке. «Не могу», — отрицательно покачал это головой. «Я могу повредить станцию, и тогда мы все умрем». «Хорошо, что хоть у кого-то есть мозги. Вот только мне кажется, что станции уже и так о н а Не думаю, что тут все такие умные. Точно кто-то, да, ультанет своим самым сильным навыком». «Не уничтожит», — тут же объявилась бездна. «Система прикрыла ее по полной, чтобы ни один дятел не смог всех уничтожить». «Это она так беспокоится о нас?» «Молодец. Аж на душе стало легче. Значит, можно не бояться, что мы все умрем». Кстати, тут еще и тени бегают, так что с ними вообще весело. Сперва они умирали чаще всех, но как только я у многих забрал оружие, то тени стали опять опасными противниками. «Ха! А вас она побеспокоилась, не смеши меня!» И зажала она в голос. «Просто не хочет, чтобы всех убили легко и просто. Ведь любой дурак может найти способ, как уничтожить обшивку. Плевать, главное, что станция будет жить». «О, тут не факт». ой все б е з н а лучше не порт мне н а с т р о е н и я станция будет жить!» Говорю ей, я сам достаю стрелу в буйство в юге и тут же выстреливаю в эту группу. «Осторожно!» — в и ж и т голая баба. Какая громкая девица. «Это что такое?» — орёт кто-то из них. «Поцелую ледяного дракона! Клянусь богами, это оно! Мой щит долго не выдержит, снимите это!» Хоть они и были в самом эпицентре буйства, но голоса я всё ещё слышу. Кстати, в этот раз, блин, это было не настоящее буйство, так? Нервы в юге, что ли? Оно почему-то получилось раз в пять меньше, чем обычно, и это грустно. Но, думаю, оно все равно их д о ж р в е т Внимание! В силу вступает новое событие. Испытание становится м е ш а р а с о в ы м Примчание. Другие планы тоже решили вступить в игру. Внимание! Испытание становится еще труднее, а награда выше. п о н и м а н и е Ждите гостей. А вот это уже хреново. «Это замечательно!» о н о все, хана кроликам и зэчикам. Бездну, кажется, тоже допустили. Почему мне кажется, что я уже знаю, кто победит? Не знаю, когда прибудет новая партия всяких тварей и нетварей, а может, еще и ч е б у р а ш к к отправят, но меня уже сложно кем-то удивить, особенно после попоек с бездной и хаосом. Знаю только одно. Я хочу побыстрее завалить всю эту группу, а то чего она до сих пор еще стоит и о р ё т Неужели у них самый крепкий барьер?» «Нифига! Я вижу его слабое место, и вот теперь спускаюсь вниз, чтобы его преодолеть. Да-да, ангар был не самым крайним этажом, а имел еще под собой много других. По дороге вниз я никого не убил, хотя и попадались мне н а в с т р е ч тени. Бежать было относительно недалеко, но все равно было проблематично отыскать путь, благо мне помогали метки на людях этого отряда. Кстати, метки вешал на всех подряд, кого только встречал по дороге». И сейчас вижу, насколько далеко все разбрелись по станции. Был человек, который сейчас идет прямо к Жорику, а сам Жор находится в своей невидимости возле Брунхильды. Я ему приказал прикрывать ее от всех напастей, и в качестве поощрения вручил шесть бургеров. Кстати, они были последними. Все, закончилась халява. Теперь будет кушать невкусные бутерброды с красной рыбой и котлеты. Все, что осталось. Надеюсь, за это он на меня не обидится. В общем, добрался я до нужного места, и теперь стою практически под одной группой. При этом переживаю, что буйство в юге закончится раньше положенного, и о н е свалят оттуда. Но нет, клиенты пока еще на месте. Значит, берем кислотные стрелы и начинаем делать им подлянку. Работа заключалась в том, чтобы прогрызть путь к ним. Толщина была солидной. Я видел в других местах намного тоньше полы, а тут... Космическая стоянка. Не подумал бы. Когда сделано было слишком мало работы, а стрелы времени ушло солидно, я плюнул на все и решил действовать по-другому. А именно, сменил полностью свою тактику. Глазами начертил себе примерную площадку на полу и всю ее обстрелял минными стрелами. А когда было все готово, то долбанул три стрелы гниения вверх. Вот они и начали пожирать потолок, провода, пластик и прочее. «Какого?» — только и услышал я крик, а затем вся группа провалилась вниз. взрыв «Взрыв! Много взрывов произошло, когда они упали вниз на мои минные наконечники. Чтобы реализовать все еще лучше, я обстрелил то место разрывными и кислотными стрелами. Парню с барьерами не повезло, но он все равно поднялся на ноги, правда уже без половины лица, по которому сейчас стекала кислота. Не ожидал он, что нужно бояться лужи внизу, а не полета стрелы. Хорошо еще, что его барьер слетел при падении». И, ко всему прочему, сверху на них падал густой снег, от которого синела кожа, а броня и оружие сразу покрывались льдом. Один из них сейчас машет своей алибардой и никак не может выбросить ее из рук. И не выбросит. На руку попал лед от буйства вьюги и приморозил ее. Прошло несколько минут, и все они превратились в трупы. А затем отправились на мою базу. «Варк молодец! Варк снова победил!» Парень в военной форме быстро добежал до нужного кабинета и стал яростно стучать в дверь. «Что там? Входите!» — раздался голос из-за двери. Военный не стал медлить и буквально валился в кабинет. «Вас срочно вызывают в подвал! Вы не отвечали, я...» Но договорить до самого конца злой и сонный комбат ему не дал. «Спал я! Впервые за вторые сутки!» «Да, именно так. Комбат в кой-то веке решил выспаться и лег пораньше». х о т и в своем кабинете. Делать было нечего, и он поспешил спуститься вниз. Возле склада ничего удивительного не происходило, ведь он мог читать сообщение, и ему уже доложили, зачем вызвали. «Что такое?» — подошел зевающий комбат к Феде. е п о в е р ю что без меня не могли здесь обойтись». «Ты должен увидеть это своими глазами», — взамен Феде ответил тактик, которую удалось разбудить раньше. Он тоже стоял и зевал. Комбат хмыкнул и подошел к телам, сложенному стены. «Вроде люди, и, судя по характерным отличиям, не наши, не с земли», — включил он сходу логику. «Войны, множество шрамов, с и л ь н ы изуродованы, словно попали в гриндер». «Ага, и не попали в руки м а р г а ляпнул Федя. «На войне, как т о войне», — осадил его комбат, понимая, что в а р к им дороже, чем гуманизм к чужим. «Только ради этого меня позвали». Некоторые люди удивились такой спокойной реакции комбата. Ведь тела были изроданы до невозможности, на них буквально ж и в о г о места не было. Кислотные ожоги, куски мяса вырванные или разодранные, еще местами обгоревшая кожа. Один так вообще сам у себя вытащил сердце из груди. Этому бедолаге не повезло словить проклятую стрелу. — Смотри рядом, — дал совет тактик. — Ох, и ни хрена себе! — Ага, — довольный произведенным впечатлением тактик подошел к нему. — Это явно что-то новенькое. А там и вправду было чему удивляться. Эти все люди были увешаны разного рода амулетами. «Удивительно!» – прожептал комбат, беря безопасный амулет в руки. «Оценка. Амулет – оплот великого. Семнадцатый уровень, дарующий защиту своему носителю от физического вреда. Статус разряжен. Примечание. Данный амулет заряжается только на клановых алтарях или же им подобным сооружением». И такого разного добра было много. То, что Варк принял за навыки, не было таковым. Оказывается, у данной команды были очень сильные артефакты, а по-другому и быть не могло, ведь люди, встретившие на свою голову Варга, были из клана артефакторов. «Кажется, у нас сегодня праздник», — довольно улыбнулся комбат. «Мы сможем одеть один, а то и два наших элитных отряда». Он уже прикинул, что в лето точно получит отряд Косолапова, а если хватит, то и отряд Шатуна, как самые сильные отмороженные. Достанется и хреноманту с тентаклей по одному защитному браслету 15-го уровня. Таких бойцов надо беречь. Но талисманы, дающие вторую выносливость или силу, это было слишком. «А м а р к ничего не скажет, если мы их раздадим», — пришла здравая мысль в голову Фёдора. «А то потом придёт и скажет вернуть. А парни к нему у же привыкнут и не захотят отдать. Зачем нам потом дезморальные отряды?» «А вот это т вопрос», — заставил он задуматься комбата. Впрочем, я думаю, все будет проще. Раз Варк нам их прислал, то хоть, чтобы мы их взяли. Вот только, если бы Варк знал об их существовании. Правда, он не ведал и о многих вещах на Земле, которые произошли во время его путешествий в поисках силы. Вначале было терпимо, когда на корабль отправили живых осьминогов. Однажды на арене я уже сражался против одного такого, который был сильным менталистом. Эти тоже лупили своими навыками. Он плавил мозги людям, и при этом им было плевать на мою невидимость. Просто создавали поле, которое действовало на всех, кто туда попадет. Но вот барьеров у них не было. У них было нечто другое. Видят врага и выставляют отростки в его сторону, и этим останавливают все, что летит в них. Крутые парни, ага. Вы только меня не заметили. И я с легкостью их порешал, хотя в моей голове шумело, а во рту был привкус крови. Но это такие мелочи, что даже словами не передать. «Моя пассивная защита против менталистов работала на ура, и я очень был этому рад». «Ты еще не встречал сильных менталистов», — гигнула бездна. «Они могут полностью стереть твою личность и записать туда придуманную и х м е ж и При этом ты будешь осознавать себя той личностью, которую придумали они, но ненадолго, лет десять, может и меньше, в зависимости от твоей силы и силы менталиста». «А вот это не есть хорошие новости». С такими новостями можно шизу словить, если начать задавать вопросы. А я настоящий? н о в принципе, 10 лет — не такой долгий срок, после которого я очухаюсь и точно всех сломаю. А может, уйду в глубокую депрессию? Не очухаешься. Твоя личность будет сёрта, т и откат пойдёт к нулю. Умеет она успокоить. Полностью пустая оболочка, в которой закрыта душа. В некоторых местах так содержит преступников, что совершили особенно страшные деяния. Ну нафиг. Проще уже воевать до последнего, чем в плен попасть. После осьминогов я еще немного побегал и убил двоих людей, которые от кого-то убегали, но попали, бедолаги, в мои минные растяжки. Вроде и не сильной была растяжка от стрел для этих индивидуумов, но когда их штук тридцать на весь коридор, то и взрывов много. Потом постоял еще немного, но больше никого так и не обнаружил, чтобы заманить свою ловушку. Так и ушел оттуда и пошел дальше, по дороге увидел лежащего мужика, который стекал кровью, но еще держался и хлебал свои зелья. Тяжелое дыхание и рычание, кого-то он мне напоминал. Его я поцарапал проклятой стрелой, и там было все предрешено. Немного меня выбили из колеи гоблины, которых я не смог попасть ни одной стрелой, просто какой-то проклятый отряд убийц. Шесть гоблинов в синих колпаках, которые чувствовали или видели мои стрелы, но не меня самого. Я выпустил десяток стрел в их сторону, но они от них легко увернулись, а затем переглянулись между собой и быстро убежали. Вот так просто решили, что враг слишком неудобен для них, и лучше подождать, пока он сам сдохнет. Смешно мне было, когда спустя полчаса я увидел, что все пять меток исчезли. Я не думаю, что они победили. Скорее их. А я все искал самое жаркое место. где можно вдоволь тянуться и насладиться интересной битвой. А если поточнее, то разжиться особенно ценными вещами. Так долго искал, что когда очередной раз открыл карту, то не нашел метку Брунхильды. От неожиданности аж в о р о н и л лук, а рот открылся сам собой. Мне пиздец. Не успел и пяти минут подумать, как наказать ж о р и к а за то, что не уберег ее, как метка, сука, волшебным образом опять появилась. Причем очень далековато от Джорика. Я бы мог сказать, что он упустил ее из в и д у и она зашла в аномалию или задницу Кракена, но это невозможно. Та часть была нами еще не обследована. Кажется, хватит ей гулять самой. с к а ж у я туда и посмотрю, в чем там дело. А то у меня сегодня и так достаточно нервных клеток погибло.